Эгоистичный эмбрион. Тем не менее, революция эгоистичного гена, весьма и весьма далекая от сурового, гопсового предписания игнорировать благо окружающих, на самом деле является прямой тому противоположностью. В конце концов, она оставляет место и для альтруизма. Если Дарвин и Геккели, подобно классическим экономистам, волей-неволей полагали, будто всякий человеческий поступок определяется личной выгодой, то Уильямс и Гамильтон явно спасли положение, открыв гораздо более мощный двигатель поведения – генетический интерес. Эгоистичные гены для достижения собственных целей иногда используют бескорыстных индивидов, а значит альтруизм со стороны последних вполне объясним. Мысли исключительно категориями индивидов, Геккеле сосредоточился на борьбе между ними и, как не приминул заметить Петр Кропоткин, упустил из виду бесчисленное множество ситуаций, когда никакой борьбы не происходит. Взгляни Геккеле на проблему с точки зрения генов, он, вероятно, пришел бы гораздо менее к заключению. далее мы увидим что биология на самом деле смягчает экономические выгоды а отнюдь не ужесточает их генетическая точка зрения перекликается с давним спором о мотивах пусть мать бескорыстна по отношению к своему ребенку исключительно благодаря эгоистичности ее генов само ее поведение все таки бескорыстно пусть мы знаем что муравей альтруистичен только потому что эгоистичны его гены но никто не возьмется отрицать, что сам муравей альтруистичен. Если мы допускаем, что отдельные люди милы и внимательны друг к другу, то нам не интересны мотивы генов, которую эту добродетель порождают. С прагматической точки зрения нам совершенно не важно, что человек спасает тонущего товарища не потому, что хочет сделать добро, а потому что жаждет славы. Не имеет значения и то, что он всего-навсего выполняет команды своих генов, а не выбирает образ действий по собственной воле, сам поступок, вот что главное. Согласно ряду философов, такой вещи, как альтруизм животных, вообще не существует, ибо бескорыстие подразумевает скорее великодушный мотив, а не великодушный акт. Даже блаженный Августин ломал голову над этой проблемой. Пожертвования, учил он, следует делать из любви к Богу, а не из гордыни? Тот же вопрос в свое время посеял раздор между Адамом Смитом и его учителем Фрэнсисом Хатчессоном. Примечание. Смит Адам. Годы жизни 1723-1790. Шотландский экономист и философ, один из основоположников современной экономической теории. Примечание переводчика. Хатчессон Фрэнсис. Годы жизни 1694-1747. Шотландский философ, один из основателей шотландского просвещения. Примечание переводчика. Конец примечания. Последний утверждал, что благодеяние, причиной которого является тщеславие или личная выгода, таковым не является, Смит счел это заявление излишне категоричным. Добрые дела – это добрые дела, даже если человек совершает их исчиславие. Не так давно экономист Амар Тиасен в Торе Канту писал «Если мучения окружающих причиняют вам боль, это сочувствие. Можно утверждать, что поведение, основанное на сочувствии, является в некоем важном отношении эгоистичным». ибо удовольствие других людей приносит радость, а их страдания причиняют боль, а значит, любое действие, продиктованное сочувствием, способствует ощущению собственной полезности. Примечание. Сен Амартия Кумар. Родился в 1933 году. Индийский экономист. Лауреат Нобелевской премии за вклад в экономическую теорию благосостояния. 1998 год, президент Международной экономической ассоциации с 1986 по 1989 год, президент Американской экономической ассоциации, 1994 год, примечание переводчика, конец примечания. Другими словами, чем искреннее вы сопереживаете попавшим в беду людям... тем больше эгоизм лежит в основе ваших стремлений облегчить их горе. Лишь те, кто творят добро из холодных, бесстрастных убеждений и являются истинными альтруистами. Впрочем, обществу важен сам факт хорошего отношения людей друг к другу, а вовсе не их мотивы. Собирая деньги на благотворительность – «Я не стану возвращать чеки компаний и знаменитостей на том лишь основании, что их пожертвования определяются рекламными соображениями». Аналогичным образом, когда Гамильтон развивал теорию родственного отбора, стерильность муравья-рабочего ни в коей мере не стала аргументом за или против его эгоизма или бескорыстия. Он просто интерпретировал его альтруистичное поведение как следствие эгоистичных генов, Рассмотрим вопрос наследства. Во всем мире одним из стимулов сколотить приличное состояние является стремление оставить его детям. Этот инстинкт невозможно подавить. За относительно редкими исключениями люди стараются передать следующему поколению большую часть накопленного богатства, а не потратить на себя. Не отписывают имущество благотворительным организациям, не отказываются от сбережений, чтобы после их смерти те попали в руки тому, кому придется. Увы, несмотря на всю очевидную повсеместность, эта немотивированная щедрость не нашла своего места в классической экономике. Экономисты принимают ее, допускают ее существование, но объяснить не могут, ибо подобное великодушие не приносит никакой личной выгоды проявляющему его индивиду. Однако, если рассматривать человечество с точки зрения генов, данный удивительный альтруизм абсолютно логичен. Богатство хоть и уплывает из рук одного человека, тем не менее остается во владении его генов. Пусть эгоистичный ген и спасает Руссо от тисков адептов Гоббса, но никаких реверансов в сторону ангелов не делает. Теория эгоистичного гена прогнозирует. Всеобщая благожелательность до да невозможности утопична. Грибок эгоизма готов поразить в самое сердце любое гармоничное целое. Возникает подозрение, что личные интересы являются причиной бесконечных мятежей. Как Гоббс заявлял, что естественное состояние не есть состояние гармонии, так Гамильтон и Роберт Триверс, зачинатели логики эгоистичного гена, Утверждали, что связь между родителями и потомством, между супругами или между деловыми партнерами, являются взаимоотношениями не обоюдного удовлетворения, а борьбой за эксплуатацию этих взаимоотношений. Примечание. Триверс Роберт. Родился в 1943 году. Американский социобиолог, специалист по эволюционной биологии. Профессор антропологии и биологии в Рудгерском университете. Примечание переводчика. Конец примечания. Взять хотя бы плод в утробе матери, что может быть естественнее, чем взаимный интерес матери и пока не родившегося дитя. Она стремится выносить его до положенного срока, поскольку он несет ее гены. Он желает ей благополучия, потому что иначе сам погибнет. Оба используют ее легкие, чтобы получать кислород, оба зависят от биения ее сердца. Взаимоотношения абсолютно гармоничные, беременность, предприятие совместное. Во всяком случае, так биологи думали раньше. Когда же Триверс заметил, сколько конфликтов обычно возникает между матерью и младенцем после его рождения, хотя бы по поводу отнятия от груди? Дэвид Хейк распространил эти соображения и на период внутриутробного развития. Примечание. Хейк Дэвид. Родился в 1959 году. Эволюционный биолог и генетик, профессор Гарвардского университета. Примечание переводчика. Конец примечания. Вообразим, говорил он, те аспекты, в которых мать и плод отнюдь не единодушны. Первая хочет жить таким образом, чтобы иметь второго ребенка. Плод предпочел бы, чтобы она посвятила все свои силы ему одному. У матери с плодом только по половине общих генов, и если один из них должен умереть, чтобы выжил другой, каждый выберет свою жизнь. В конце 1993 года Хейк опубликовал поразительные факты, опровергающие традиционное благостное видение беременности. Во всех отношениях плод и его рабыня плацента ведут себя скорее как коварные внутренние паразиты, чем друзья. Их основная цель – поставить собственные интересы выше материнских. Клетки плода проникают в артерию, поставляющую материнскую кровь в плаценте, внедряются в стенки и уничтожают мышечные клетки, тем самым устраняя материнский контроль над ее сокращениями. Виновник высокого кровяного давления и преэклампсии, часто осложняющих течение беременности, опять-таки плод, с помощью гормонов, пытающийся привлечь кровь матери к себе, сократив ее приток к другим тканям. Таким же образом ведется битва за уровень сахара в крови, В течение последних трех месяцев беременности он у матери обычно стабилен, хотя с каждым днем в ее организме вырабатывается все больше и больше инсулина, гормона, снижающего уровень сахара. Парадокс объясняется просто. Плацента под контролем плода выделяет в кровь матери все больше и больше гормона под названием плацентарный лактоген, который блокирует действие инсулина. В течение нормальной беременности этого гормона вырабатывается довольно много, однако в тех случаях, когда он не образуется вообще, мать и плод чувствуют себя ничуть не хуже. Выходит, во время беременности и мать и плод продуцируют увеличивающееся количество гормонов, оказывающих противоположное действие, и просто сводящих друг друга на нет. Что же происходит? а происходит, по мнению Хейга, настоящая война. Жадный плод стремится повысить уровень сахара в крови матери, чтобы пища ему была в волю, а расчетливая мать хочет воспрепятствовать неуемным аппетитам своего отпрыска. У некоторых женщин эта короткая и тупиковая война приводит к возникновению гистанционного диабета, то есть плод выиграл битву, причем с сильным перевесом. Более того, производством лактогена, управляет ген, унаследованный плодом исключительно от отца. Выходит, он отцовский паразит внутри матери. И чего стоит такая гармония? Хейк отнюдь не утверждал, что всякая беременность, по сути, представляет собой ожесточенную борьбу двух врагов. В процессе воспитания мать и ребенок в основном сотрудничают, Как индивид, женщина поразительно бескорыстна и в выкармливании, и в защите своих детей. Но помимо общего генетического интереса, каждому присущ и ряд собственных генетических стремлений. Бескорыстность матери скрывает тот факт, что ее гены руководствуются одним только эгоизмом, будь то преданное отношение к плоду или борьба с ним. Доказательство беспощадного отстаивания личных интересов мы нашли даже в святая святых любви и взаимопомощи, в самой матке.